восьмая. Елена и Марат сели ужинать. На кухне привычно работал телевизор. Только что закончились вечерние новости и прозвучал анонс следующей передачи ток-шоу с популярным телеведущим Шиловым. Услышав тему передачи, Марат схватился за пульт и переключил канал. С невозмутимым видом он продолжил трапезу. Однако услышал холодный голос Елены: «Верни назад!» «Там ерунда всякая, а тут детектив начинается!» Бесхитростно улыбнулся Марат. «Не прокатило!» Елена забрала пульт и нажала кнопку одного из центральных каналов. На экране под бодрую музыку пошла заставка злободневного ток-шоу «Шила». После хоровода картинок вокруг длинного шила с поблескивающим острием появилась знакомая студия с амфитеатром для зрителей и двумя диванчиками для главных героев. В центр студии вышел известный телеведущий и начал с заученной фразы. «Здравствуйте, с вами Артур Шилов. Правду, как и шило, в мешке не утаишь. И сегодня мы извлечем на свет новую острую правду». Тренированная моссовка бойко зааплодировала. Тревожная музыка настроила аудиторию на нужный лад. Ведущий, взглянув в планшет, который держал в руках. Герой нашей программы убийца Игорь Самсонов. Шилов выждал звенящую паузу и продолжил. Так решил суд, но Самсонов утверждает, что он не виновен в жестоком убийстве любимой жены Екатерины Золотовой. Трагедия произошла 5 месяцев назад. Попробуем найти правду. Ведущий стал комментировать кадры счастливой семейной жизни Игоря и Кати. Свадьба, песчаный пляж с пальмами, улыбающиеся глаза поверх бокалов с коктейлями, слочавый видеоряд завершали вспышки полицейских машин около их загородного дома и снимки женского тела на полу. Голос Шилова приобрёл трагические ноты. Игорь Самсонов вошёл в дом на несколько минут позже супруги и застал Катю без признаков жизни с жуткой раной на голове. А дальше началось следствие, закончившееся обвинительным приговором. Самсонов разом потерял любимую женщину и свободу. В наступившей тишине показали простой деревянный крест на могиле Екатерины Золотовой и убитого горем Игоря за решёткой. Шилов сменил тон, его голос стал жизнеутверждающим. И вот недавно Игорь Самсонов пошёл на отчаянный шаг. На этапе в колонию он сбежал из-под стражи, а дальше повёл себя совершенно неожиданно. Он сообщил о минировании вокзала и всё ради того, чтобы привлечь внимание к своей записке. Это был крик души человека, оказавшегося в безвыходной ситуации. Сейчас его послание активно обсуждается в сети. Рукописную записку показали на экране. Шулов прочёл текст с явной симпатией к осуждённому, и Петелина услышала свою фамилию. Она уже видела записку в интернете и догадывалась, что информационный вброс породит грязные отклики подобно кругам на воде от брошенного камня. Однако сейчас о её роли в деле Самсонова разом узнали миллионы телезрителей. Теперь нужно готовиться не к ряби возмущения, а к волнам негодования. Аппетит пропал. Елена бросила столовые приборы на тарелку, вытерла пальцы и, взорвав салфетку. «Лена, при чем тут ты, если приговор выносит суд?» Попробовал утешить любимую женщину Марат. Она снисходительно взглянула на него, как на малое дитя. А телеведущий Шилов преподнес новый сюрприз. В нашей студии Маргарита Сергеенко. Она главный свидетель обвинения в деле Самсонова. И сегодня Маргарита готова признаться, что оклеветала его. Камера переключилась на гостью. Сергеенко прошла к диванчику, глядя в пол. Села, сжав руки на коленях, подняла виноватый взгляд и заговорила в протянутый микрофон. Девушка рассказывала ту же историю, что в кабинете следователя, как в первый момент соврала из-за чёрной зависти к незаслуженному богатству. А потом, когда одумалась, её уже и не спрашивали. Только теперь в студии она говорила без нервных всхлипываний, обречённо и возвышенно, словно каялась. Шилов умело поднял градус дискуссии. 9 лет. 9 лет строгого режима. Вот цена минутной слабости. Слова могут убить, если эти слова ложное показание. Аудитория негодующе загудела. Камера выхватила гневное лицо, бросавшее обвинения: "Ты жизнь человеку сломала, как можно так врать? Почему же не призналась раньше? А если тебя на 9 лет за решётку и так далее, в том же духе". Шилов жестом попросил тишины и дал слово Маргарите. "Вы слышали мнение студии, что вы ответите?" "Простите, я виновата и прошу прощения у всех честных людей и прежде всего у Игоря Самойонова. Он невиновен в убийстве, отпустите его". он сидит из-за меня из-за моей нерешительности из-за того что я тогда обманула оператор показал крупным планом как маргарита склонила голову и вытерла слезинку затем девушка подняла влажные глаза и произнесла на камеру теперь когда я сказала правду вы не представляете насколько мне стало легче и за свою ошибку я готова понести любое наказание правду как и шило в мешке не утаишь Вилли Ричива подытожил Шилов и продолжил скороговоркой. После короткой паузы мы узнаем, что говорят об Игоре Самсонове его школьная учительница и институтский друг. Не переключайтесь. Рывком ладони Елена смахнула крошки со стола прямо на пол. Марату показалось, что следующим движением она смахнёт и тарелку с кружкой. Он накрыл своей ладонью руку женщины. Лена, успокойся, без тебя разберутся. Супринт похвалил, что не составила протокол. Педелина выдернула руку и ткнула в сторону телевизора. Протоколы теперь не нужны, теперь вот прямое общение с народом. Лена, давай переключим, настаивал Марат. Лучше поешь, это не только тебе надо. Я сейчас разогрею. Но следователь упорно смотрела острое ток-шоу, словно вдавливала себе под кожу занозу. Школьная учительница, сидая женщина с наивным трогательным лицом, рассказывала, как Игорь любил математику и вообще все точные науки, и характеризовала его только с хорошей стороны. Студенческий приятель подчеркнул, что Игорь не конфликтный человек, он никогда не дрался, предпочитал договариваться, а представить такое, чтобы он проломил голову женщине вообще за гранью. Их воспоминания сопровождались ранними фотографиями Самсонова, где он выглядел простым пареньком, радующимся жизни. Для контраста показали видео с заключёнными, выходящими из автозака в окружении вооружённых конвоиров. Побег из-под стражи преступления мы не спорим, но обвинительный приговор невиновному ещё большее преступление, возвысил голос ведущий и дал слово адвокату Ефиму Брацину, завсегдатаю телевизионных шоу. Давайте отбросим эмоции и вернёмся к фактам. Свидетель. Адвокат указал на Панору Сергеенко, всего лишь маленький винтик в следственном процессе. Главный виновный несправедливого приговора, следователь, ведущий дело. В данном случае что особенно прискорбно, следователем была женщина Елена Петёлина. Это ваш вывод как профессионального юриста? Разумеется. Следователь должна была перепроверить показания, заново допросить свидетеля, однако не удостожилась это сделать. К ней стекаются факты и улики, которые она обязана сопоставлять друг с другом, чтобы не допустить ложных выводов. Вместо этого Петелина ударными темпами завершила следственные действия, состряпала дело с явно обвинительным уклоном и передала в суд Ведущий поспешил добавить: "Мы звонили в следственный комитет и пытались пригласить Петелину на передачу, но нам сказали, что она находится в отпуске и никаких комментариев не предоставили". Известный приём: начальство не хочет признавать свою ответственность и прикрывает провинившихся подчинённых. Если правоохранительные органы не хотят восстанавливать справедливость, этим займётся общественность. В сети уже набирает популярность хэштег Самсонов невиновен. Мы ждём новой информации от всех причастных к этому делу, возможно, от самого Игоря Самсонова, который сейчас вынужден скрываться, и тогда мы снова будем искать правду в этой студии. Ведущий попрощался, Петелина выключила телевизор. В её голосе чувствовалась нескрываемая горечь. Вот я и прославилась, состряпала дело на ложных показаниях. Как тебе такое? И возразить нечего. Что теперь делать? Валеев понял, к чему она клонит, сунул перед ней заново разогретый ужин и приказал: "Ты в отпуске, ешь. Обо мне будут болтать всякое, а я пальцем о палец" Она не закончила фразу, опустила взгляд на большой живот, горестно вздохнула, понимая, что не сможет сидеть в стороне, как бы этого ни хотела. Дело Самсонова напрямую связано с её репутацией. Один громкий скандал перечеркнёт все прежние заслуги. Марат покачал головой, прекрасно зная её характер, о спокойствии можно забыть. Хотя бы поешь, попросил он. Елена задумчиво обхватила живот. Декрет или служба?